Вступил в торг вождь племени Семи Холмов. Меня продавали в невольники. Вот так поворот судьбы. Еще недавно я восседал на небесном троне и был кумиром для своих свидетелей. А теперь я был бессильным и бесправным рабом. Я был раздавлен. До меня со всей очевидностью дошла простая истина. Я ничего не стою без своих имплантантов и их возможностей. «Задохлого козла, ты просишь три амулета, вождь!» Амулет и кинжал — это максимум, что я могу дать. Ты надо мной смеешься, караванщик. В конце концов, в результате долгого и горячего спора, меня продали за два амулета. Меня продали за два амулета. Этот мешок с костями твой, Жаркоп, произнес довольный Раджим. Меня подняли четверо таких, как и я, рабов, и понесли. Небрежно кинули на вазок. Я головой ударился о что-то острое.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 И их странности были у всех на устах. Стоило назваться нехейцем, и тебе сходили с рук все несуразности. Черт бы побрал этого дракона! Я начал объяснять свое состояние. Это он подпалил меня, гонял по пустыне и стрелял огнем. А я был не очень ловок. «Это ту тушу, что привезли пустынники?» «Она самая». «Тебя с нами не было. Ты из другого каравана?»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 С десяток мужчин кулаками отбивались от наседающей толпы, не подпуская к пище. Толпа отхлынула и окружила их. Те забрали одну корзину и оставшуюся бадью, направились в угол. Их сопровождали злые и голодные глаза тех, кто не мог добыть себе кусок. А затем наступила свалка. Каждый пытался урвать у другого кусок, кусался, выл, визжал, бил, дрался руками и ногами. Тела сплелись в клубки. И дошло бы до смертоубийства, если бы не вошли охранники и плетьми не разогнали дерущихся. Избитые, плачущие невольники поползли прочь, вытирая кровь с разбитых лиц и носов. Рядом появился ободранный, но довольный бурведус. В руках он держал половину лепешки. Делиться не стал. Жадно жуя начал меня поучать. «Ты сдохнешь в дороге, человек, если не будешь есть. И не просто сдохнешь».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 Несмело взяла свою долю лепешки и мою туфлю с водой. Выпила и, прижав лепешку к груди, отступила от толпы. Вторая подошла смелее. Далее в течение часа я наделил едой и питьем всех женщин, затем мужчин. Крепких людей и дворфов я оставил рядом с собой. Набралось их десятка-полтора. Значит так. Я оглядел тяжелым взглядом толпу. Вы теперь моя банда. Вам по целой лепешке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 Пусть немного, но будет хлеб и вода для всех. «Ты что творишь, Голозадый?» В загон ввалился Чигран. Был он явно раздосадованный зол. Я ждал его спокойно. Если полезет, убью. Другого мне не дано. Потом попытаюсь удрать. А что будет после этого, я старался не думать. Я с прищуром смотрел на подходящего демона. В шагах пяти от меня его остановил властный окрик. «Чегран, не троши его!» Он и я оглянулись. У ворот загона стоял караванщик. Демон возмущенно отозвался. «Жарко! Этот люд совсем обнаглел! Он срывает нам развлечения!» «Развлекаться будешь в брисвеле, а здесь задача довести рабов целыми и живыми. Ты понял меня?» Демон злобно сверкнул красными глазами. «Понял, хозяин!» Подождав, когда караванщик уйдет,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 и поэтому не может собрать необходимую информацию для подготовки к излечению. Что же делать? Как обойти систему? Попробую провести параллельное считывание и наложение карты, находящейся в памяти, на тело. Поднять историю файловой загрузки имплантанта и провести их анализ. Файлы загрузки обнаружены. Подождите. Для анализа и сопоставления файлов потребуется некоторое время. И Я терпеливо ждал. Файлы проверены.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 Жгли ступни ног, а он смеялся в лицо врагов. Нет, таким героем я не был. Я даже боялся ходить к зубному врачу. Сначала я мычал, пытаясь не закричать. Потом начал плакать. Что видели товарищи по несчастью, я не знал. Я взрывался болью и потихоньку сходил с ума. Я ждал смерти, как а Она не приходила. Я молил ее прийти и принести облегчение. Но вместо нее пришел мой дед-фронтовик. Я видел, как мина взорвалась рядом с ним. Он отброшенный взрывом упал. Я видел его закопченное суровое лицо. Он полз к миномету. Его нога, перебитая в голени, волочилась на кусках кожи и сухожилиях. Оставляя кровавый след, он подполз своему миномету и стал поднимать ствол. Дед хрипел, а ствол падал и падал, не желая вставать шаром в плиту.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 Услышал я крик. Я лежал на густой жесткой траве, а на меня навалился пещерный медведь. Его когти рвали и ломали мою плоть. Открытая вонючая пасть тянулась к голове. Я знал особенность его охоты. Он сначала лизнет, а затем зубами сдерет кожу с лица и волосы с головы. Я уперся руками в его шею и хрипя пытался оттолкнуть зверя.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 Ухватил меч и навалился на рукоять. Я повис на мече и болтался. Медведь, злобно рыча, вертясь, пытался избавиться от помехи. Понимая, что долго я не смогу так держаться, я подпрыгнул и ухватил зверя за шею. Сжал силой и впился зубами ему в лохматую шею. Медведь взревел голосом Чеграна и стал отбиваться. А я, вкусив крой, выплюнул ее и прорычал. «Багровый туман!» Теперь я сам стал медведем, раненым и очень опасным. Вокруг меня собрались воины и, ощетинившись копьями, отступали. Кровь заливала мне глаза и вспыхнула яростью. Заревев, я бросился на обидчиков. Копья бились в мою грудь и отскакивали, как от стены. Руками я хватал первых попавшихся рогатых воинов и рвал их на части. Неожиданно я вспомню странное, но родное слово «риф».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 Залез в маленькое озерцо, намытое струей, и закрыл глаза. Мне нужно было прийти в себя. Открытый космос. «Мишель, бери одно отделение и бегом в порт на нашу стоянку. А, бери ты, сынок, за мной. Не стой!» Блюм весь остановился. «Штифан, возьми парочку оперативников. И тоже бегом на мой Уиндер». «Больше не обращая внимания на удивленных такой поспешностью подчиненных?»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 После этого он помолчал. «Каждый из вас получит повышение. Ты, Абель, займешь мое место. А ты, Штифан, перейдешь в центральный офис». «А куда пойдете вы, шеф?» Абель не удержался и задал нетактичный вопрос. Вейс ответил, не задумываясь. «Я уйду в отставку, сынки». И, увидев вытянувшиеся в удивление лица, рассмеялся. «И стану межратором».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 Генералы мстили кадрам тем, что не старались запомнить имена своих секретарей, а обращались к ним ты или просто по званию. — На седьмой причал прибыл Уиндер с почтой для меня. Сходи и забери ее. Листер щелкнул каблуками и молча вышел. Для него генерал тоже был зажравшейся скотиной, которому он плевал в кофе. Вот такая вот взаимная любовь. «По — По-моему, он пальдониц, вспомнил Шрехт, глядя в спину офицера.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 Листер огляделся. «Что со мной произошло?» Спросил он Вейса, который наклонился к нему. Вейс улыбался улыбкой доброго дедушки и показал же то надо. «Ты задержан, сынок, по подозрению в разглашении сведений, представляющих государственную тайну». Листер некоторое время молчал, пытаясь понять то, что сообщил ему пожилой мужчина. Наконец, до него стало доходить, что его, офицера элитной воинской части, адъютанта генерала, кто-то посмел арестовать. «Вы с ума сошли! Вы понимаете, что с вами будет, когда узнаете, что вы меня незаконно арестовали? У вас есть разрешение на арест, выданное военной службой правопорядка?» «Сынок, у меня нет разрешения на твой арест. Оно мне не нужно».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 Вейс дал подумать адъютанту. «Мы можем договориться, и я тебя вытащу из-под удара. Кроме того, ты будешь переведен на планету, где могут пригодиться твои услуги». Вейс сел. «У тебя есть две минуты, чтобы определиться». «Думай». Вейс достал сигарету и затянул. В капсуле молча лежал голый офицер. Это тоже был фактор воздействия на психику Макреза, который учитывал Блюм. Голый человек чувствует свою беззащитность. Время неумолимо шло. Он метался глазами по сторонам, ища выход, и не находил. Над капсулой кружился табачный дым, и стояла тяжелая тишина. То, что ему пообещал Адавис, осуществить было вполне реально. Он был не глупым парнем, и возможности этой всесильной службы тоже знал. «Ну что же, сынок, твое время вышло». Над ним опять появился пожилой человек. «Сейчас мы узнаем, глуп ты или нет». Макрес не в силах ответить молчал. «Как хочешь», — равнодушно произнес человек. «Приступайте, док». И с другой стороны появился в синем медицинском костюме и маске человек. Рес мгновенно понял, что с ним не будут шутить. И все слова, сказанные ему, были не попытками его запугать. «Стойте!»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 Еле слышно проговорил офицер. Тогда расслабься и начинай давать показания. Вопросы тебе скинули на нейросеть. Через час Макрес вышел из корабля и, неся в руках небольшую коробку, направился на выход из причального коридора. Вид его был спокоен и ничего в нем не выдавало, что он только что избежал смерти и стал служить новому хозяину. Проводив гостя весь с подчиненными, стал просматривать информацию, выложенную пальдонийцем. «Мальчик быстро поплыл. Умный и слабовольный. В общем, как и все пальданицы. Понимая, что выбора у него нет и его все равно выпотрошат, он принял правильное решение». Мысленно усмехнулся Вейс. «Вот что значит репутация». «Вот, это наш противник», — Вейс показал на всплывшее имя. «Орегон Севиньон».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 — Это смотря какие цели вы преследуете, шеф, — отозвался Абель. Он переглянулся с напарником. — Да, шеф, — подтвердил Штифан. — Цели у нас ясные и простые. Доставить живыми и невредимыми бойцов, которых захватил агент. А Сивенрону подкинули дезинформацию, что его корабль погиб, а агента вывезли. — Куда? — К соседям на станцию Шлозвинга, — ответил Завейс Абель.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 «Надо действовать тонко и вдумчиво, но первую половину плана я утверждаю, а дальше я организую неофициальную встречу с Сивенироном. даю ему расклад и выдвигаю наши условия. Он по-тихому забирает СНК и голосует за меня в межрате, и я, став межратором, продвигаю вас на должности. Вот как это делается. Орегон остается мне должен и понимает, что я не враг». «И войны между нами не будет. Его сын не теряет репутацию и получает новую доходную должность. А на его место идет. Но, впрочем, сейчас это не важно. Идите, думайте, а я в гости схожу к генералу». «Шеф, я не понял, а как же его связи с синдикатом?» Обратился к нему сильно удивленный Абель. «Мы что, так и не будем распутывать эту ниточку?» «Не будем».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 «И чем это закончится одному космосу, известно. Надо что-то решать!» — поморщился весь. «Как не хочется, но надо. На кону поставлено слишком многое. Конечно, отдавать им живого агента нельзя. Нельзя отдавать даже мертвого. Прости, демон, но так надо!» Весь толкнул дверь и вошел в приемную генерала Миля Шрехта.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 Полностью не думать у меня не получалось. Впечатлений в этом походе я набрался выше крыши. Такого удара по самомнению и гордости я не получал со времен общения с мамой Люськи, Маргаритой Павловной. Та всегда умела показать, что я стою в ее глазах. Так что, приходя в себя и приводя свои нервы в порядок, лениво ворочал мозгами, пытаясь разобраться, а что, собственно, я сделал неправильно.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 «Конечно, и Ридар. Поэтому, раз я не вижу проблем с этой стороны, значит и беспокоиться не о чем. Я жив, почти догнал Тору и освободился из рабства. Перестав укорять себя в своих ошибках, я расслабился, отбросил прочь глупые навязчивые мысли и задремал. Как же хорошо просто лежать и ничего не делать. Ни о чем не беспокоиться, ни о чем не думать, а просто нежиться под теплыми лучами светила».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 Багровый туман на самом деле принимал форму человека. Монстр был метров шесть вышиной и метра два шириной. Чудовище, порожденное мной и местным вывертом магического излучения, стояло, не проявляя агрессии. И мне казалось, что оно смотрит именно на меня. Хотя глаз или чего-то подобного у него не было. Просто сформированная масса киселя, похожая по форме на человекоподобное существо. Шиза, ты это видишь?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 «Ваш город мне не нужен, так что лучше спрячьтесь и освободите дорогу». Демоны продолжали стоять, не отвечая на мою тираду. «Не хотите!» Мрачно оглядев ощетинившийся копьями строй воинов, я покачал головой. «Как знаете, я вас предупредил. Кто не спрятался, я не виноват». «Малыш!» — обратился я, не оборачиваясь к голему. «Ты можешь их сожрать!»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 А затем пошла ударная волна, сметая все вокруг, круша дома, поднимая в воздух камни, балки и демонов, прошлась по мне, вдавив землю по голову, разрушила квартал, уничтожила всех живых и, ослабнув, столбом пыли унеслась прочь. А затем неимоверный грохот, рвущие ушные перепонки потряса кругу. Впечатляет, с уважением произнес я, разглядывая последствия гибели Голема. Настоящая ходячая атомная бомба! Шиза, ты знаешь, мы с таким созданием все инферно завоевать сможем. Представляешь, барон Тох владыка инферно, как тебе? Ты назвал неполный титул, мой владыка. Тонкий голосок Шизы звучал подчеркнуто благоговейно. Надо в конце добавить голосадый. Тьфу на тебя!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 Изумился я и вытащил на всякий случай из-за пояса меч. Крыса пискнула, и за ее спиной появилась еще одна странная цирковая крыса. Почему я решил, что она из цирка? Да потому что она была в остроносом колпаке. Она поправила синий высокий несуразный колпак и тоже посмотрела на меня. Кыш! успел сказать я и повалился спиной на дорогу. Меня вновь на некоторое время покинуло сознание. А когда оно вернулось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 Протянули еще метров двадцать и бросили. «Вот, владыка, есть у одна человека, мощно его съесть!» «О, как! Так тут уже есть свой владыка!» Невесело подумал я и увидел лицо, склонившееся надо мной. «Привет, дух, ты что тут делаешь?» Надо мной склонился мой куратор Алиш Прокс. «Неужели этот мир настолько мал, что я умудрился встретиться с агентом Ада?» В самой неприглядной для меня ситуации я выдержал еще один удар по самолюбию. Посмотрел смеющиеся глаза и ответил. «Привет, Алиш. Готовлюсь стать антрикотом». «Антрикотом? А это что?» Он был удивлен не меньше моего. «Это отбитый кусок мяса, Алиш. Ты поможешь мне стать? «Подожди», – рассмеялся граб. «Оцепенение скоро само пройдет».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 — Вот если накормишь обедом, буду благодарен. И еще мне нужна информация по каравану, что прошел здесь недавно. — Обедом накормлю, а караван у меня. Зачем он тебе? — Мне от него нужна только девушка, Снежная Эльфарка. Я за ней и прибыл сюда. — Невеста! — он смог улыбнуться. — Нет, выполняю задание службы безопасности. Меня отправили на поиски эльфарской принцессы. Не стал я врать. Мне таких проблем, как иметь невесту Снежную Эльфарку, и даром не надо. Просто ее выкрали, а мне нужно ее доставить на Сивиллу». Демон задумался. «Ты что?» — спросил он несколько секунд спустя. «Поступил на службу?» «Пришлось», — неохотно согласился я. «Заставили, примерно как и ты». «Это хорошо. Отличное прикрытие и доступ к информации». «Не отвечая на мою колкость», — ответил Граб. От него шло и распространялось по округе ощущение опасности. Он стал какой-то другой. Сила и власть переполняли его и прятались под личиной простого человека. «Пошли!» Позвал он меня, и мы пошли по широкой улице, очищенной от обломков. Мы проходили мимо площади, окруженной каменной стеной в полчеловеческого роста. И оттуда раздавался радостный и в то же время жалостливый крик. «Голая задница! Помоги!»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 Идея неплохая, дух! ответил, не задумываясь, граб, только неосуществимая. На севиле меня опознают через спутник и убьют. Произведут идентификацию и всю, сразу выжгут сознание. Он уселся за стол и пригласил жестом сесть в меня. Присаживайся. Еда простая, но сытная. Я уселся. Зови меня, Ридар, а то дух слух режет. И, проглотив слюну, посмотрел на блюдо.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 Если он выберется в открытый мир, то осядет в моей колонии на суровой и станет подданным. А это отличное приобретение. Останется здесь? Вообще здорово. С его помощью я значительно усилюсь». «Хотя, на мой взгляд, Алиш, — продолжал я, — там на воле ничего хорошего нет. Жизнь на станции похожа на тюрьму. Планеты перенаселены. Новые мира еще полны дикости».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 «Кроме того, ты такой же, как и я, отверженный, поэтому, помогая друг другу, мы повышаем свои шансы выжить. Только это». Последние слова все расставили на свои места. «Вот оно что!» — понял Граб. «Дух такой же беглец незакона, и это меняло все кардинально в их отношениях. За духом не стоит чья-то конкретная спецслужба или организация. Парень сам по себе и преследует только свои интересы, и ничьи больше».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 «Верно утверждают, не имея сто рублей, а имея одного друга». Я мстительно ухмыльнулся. «На четвертом слое у меня остался должок племени Семи Холмов и его вождю. Сначала верну его, а потом буду думать, как перебраться в Брисвель». «Постой, ты что, знаком с Раджимом?» — воскликнул Граб и рассмеялся. «Где же ты с ним встретился?» «Имел счастье». «Этот выродок, после того, как я убил летающего дракона, продал меня в рабы. Хуранга гоняла меня по всей пустыне, пока не сдохла, и не наложила на меня посмертное проклятие. А Раджим воспользовался минутой моей слабостью и захватил в плен. Не уйду отсюда, пока не выскажу ему свое недовольство». А лишь расхохотался. «Я тоже знаю этого демона».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 «Тащи сюда караванщика, его одного, и смотрите, он хороший маг, не давайте ему колдовать», — предупредил граб. Затем повернулся ко мне. «Хочу с предателем поговорить», — объяснил он. «Мы просидели минут пять, каждый размышляя о своем. Мы осторожничали, послышался шум, ругань и крики. Следом за этим в комнату, где мы обедали, втащили за ноги караванщика. Ну, точно как и меня» только того при этом лупили лапами по голове. Тот орал и угрожал им всевозможными карами, но чем больше он орал, тем сильнее его били. «Не кольдуй, мясо!» Проговаривал Стоп, ты первый, и каждый раз, когда тот извергал ругательство, ногой бил по лицу. У караванщика были разбиты нос, рот, глаза заплыли. «Э, вы что творите?» Грозно возмутился граб, но цирковая крыса нисколько не смутилась. Это мясо страшно кольдует, командира! Такая сильная колдун! Он смешно покачал головой. Не даем! Граб только махнул рукой. Крысаны плохо понимают, объяснил он мне. Поставьте его на ноги, приказал граб. Караванщик сплюнул кровавую слюну, потрогал пальцами расшатанные зубы и искривился от боли. Алиш, обратился он к грабу, ты совершаешь ошибку! «Ты читал письмо, что я тебе написал!» Демон некоторое время разглядывал пленника. «Нет, Жаркоп!» — ответил он. «Я его выбросил!» «Но почему? Я в нем объяснил свой поступок!» Удивленно воскликнул Жаркоп. «Потому что ты не стал объясняться со мной перед отправкой в преисподнюю, не дал подготовиться, не объяснил, что меня ждет!» — спокойно ответил Граб а просто отправил на смерть. Вот почему мне не нужны были твои объяснения. А кроме того, что я вижу сейчас, ты сотрудничаешь с теми, кто воровал ваших детей. Ты предал свое братство. Алиш, братство — это кучка дураков. Они не понимают, что нужно сотрудничать с этой силой, что появилось. И за не против нас, демонов. Хватит, Джаркоп. Алиш стукнул ладонью по столу. Я достаточно услышал. В общем так, тебе ждет предверие. Сможешь пройти тот же путь, что прошел и я. Выйдешь оттуда. Живи, как хочешь. Буду считать, что мы в расчете. Уведите его, приказал граб. И тут же жарко был сбит с ног, а новый удар по голове заставил его взвыть. Не колдуй мяса! Строго предупредила крыса в колпаке. Я проследил взглядом за ушедшими. А лишь у тебя здесь зверинец?»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 или не подумали о ее нуждах вовсе. Она была безразлична ко всему, и тупо пялилась на стену. Я повернулся к грапу, и осуждающий произнес. А лишь мог бы оставить при ней тех, кто заботился о девушке раньше. Она принцесса. Да откуда же я знал, кто она? А тех, кто за ней смотрел, уже нет в живых. Волорцы? Они самые. Я этих тварей живых не оставляю. Я подошел к клетке и открыл ее. Взял девушку за руку, и она покорно пошла следом. Зачерпнул из бодейки, что находилась в клетке воды, и стал проводить на Торе ритуал очищения идришей. На четвертый раз это у меня получилось. Граб сначала скептически с интересом наблюдал за моими действиями. Но когда платье Торы засияло чистотой, а от нее стало пахнуть свежестью гор, присвистнул. «Селён, брат! Ты в инферно сумел применить человеческое заклинание!»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 Он помолчал, а потом спросил. Ты знаешь теорию изначального мира? Ну, примерно. Вначале было слово, и слово было у Бога. Но Граб усмехнулся и прервал меня. Я не о сказаниях дикарей говорю, а о том, для чего нужен этот мир. Откуда? Так вот, этот мир считается изначальным. Отсюда механизм, заложенный во Вселенной, черпает энергию для развития. Если нарушить здесь эко и маго-систему,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 «Ты не хочешь переодеться? А то девушка очнется, а ты с голым задом. Как-то не очень мужественно для спасателя». Его глаза смеялись. «Еще расскажет кому, что ее спас голозадой». Я только вздохнул. Конечно, граб был прав. Ходить и сверкать голым задом было не самым лучшим решением. Но где мне взять другую одежду? Что я ему и сообщил. «У меня нет одежды. Если ты дашь мне что-нибудь, буду благодарен».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 Они будут блокировать и разрушать твою магию. Спасибо, я учту. Одежда была простой. Полотняные штаны, рубаха, пояс и сапоги. Снаряжение для тяжелого пехотинца. Я повертел тяжелую бронзовую кирасу. А чего-нибудь полегче, нет? Есть кожаный доспех. Он вытащил из сундука кирасу по ноже и наручи. Покопался и достал короткий меч в украшенных ножнах. «Щит нужен?» Спросил он.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 В комнате раздалось жужжание, и аптечка замигала зелеными огоньками. «Готово!» – удовлетворенно произнес Алиш. Он подошел к торе и снял аптечку. Мы смотрели на эльфарку. Девушка сначала сидела, не выражая каких-либо эмоций на спокойном красивом лице. Ушло выражение тупой покорности. То Ила с недоумением оглядывала обстановку, в которой она оказалась. Безразлично мазнула по мне взглядом. Посмотрела на Алиша.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 А затем она превратилась в стихию дикой ярости. Она пыталась вырваться, потом колдовать, но у нее не получилось. Снова пыталась вырваться, била ногами по моим ногам, щипалась, куда могла дотянуться пальцами связанных мною рук, и не могла вырваться. Когда она поняла, что ничего не выходит, взорвалась ругательствами. Причем самыми мягкими выражениями были «скотина, сволочь, чтобы тебя тролль затрахал». «Ого, какой огонь!» — восхитился Алиш. В снежной принцессе бурлит настоящий вулкан страстей. «Отпусти меня, гадина!» — зарычала она, и вдруг цепилась зубами мне в нос. Она рычала, мотала головой из стороны в сторону и пыталась его откусить, а стервенела, сжимая зубы. Так голодный волк в холодную зиму не грыз добытую кость, как она терзала мой нос под насмешливым взглядом Грапа.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 «Я сейчас высморкаюсь». Громко, так, чтобы она услышала мои слова, прокричал я, и это сработало. Бризгливость переборола злость. Тора отпустила мой нос и, громко дыша, отклонившись, прожигала меня взглядом. Затем со всего маха попыталась ударить своим лбом по моему лицу. Я нагнул голову, и наши лбы встретились. Удар потряс девушку. Она на секунду поплыла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 И все в таком же духе. Я терпеливо ждал, когда она устанет ругаться и вырываться. «Может, все-таки выслушаешь меня?» Спросил я, когда ее всхлипые брань несколько стихли. «Что бы ты ни сказал, врун сын вруна, я тебе не поверю. Ты весь создан лжи и подлости. Говори, что хотел сказать». Я вздохнул. То не поверю, то говори. «В общем так, -то, Тора, ты можешь поступать, как хочешь». Но знай, тебя похитили из Академии. Один из похитителей был Снежным Эльфаром. Он из службы безопасности дворца твоего деда. Тебя продали рабовладельцам и отправили на нижний слой инферна. Лер Карсаил попросил меня найти тебя и помочь вернуться. Он не доверяет своей службе безопасности. По дороге тебя отравили ядом, чтобы ты не приходила в сознание и везли в клетки. Нам повезло. Мой друг Алиш.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 заявила она. «Выбирайте, Лирина, любую, которая вам понравится», прервал молчание Граб. Он продолжал с легкой усмешкой наблюдать нашу перепалку. «Здесь их много, можете прямо сейчас. Поверьте, у нас вы будете в безопасности. Вам нужна прислуга». Тора надменно посмотрел на Алиша, и он постарался убрать улыбку со своего лица. Все-таки разговаривал с принцессой,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 Из коридора заглянула крыса в ремнях с щитом и копьем. Пошевелила усами и скрылась. «Ты это видел! Видел! Это крысы!» — закричала Тора. их там -то много!» И плотнее прижалась ко мне, явно ища защиты. «Это войны моего друга!» — постарался я успокоить девушку. «Не надо их бояться!» Я гладил ее по голове, как маленькую девочку. «Они не опасны!»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 Решительно заявила она. «Одна я тут не останусь». Я беспомощно посмотрел на Грапа. Тот, видя мои затруднения, сидел и нахально ухмылялся. Помощи от него мне было не дождаться. Он ждал, когда я разрулю возникшую ситуацию и просто открыто потешался надо мной. «Алиш, у тебя есть помещение без охранников-крысанов?» Я посмотрел с надеждой на агента Ада. «Где бы Лирина Тора могла пожить?»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 «Ну, давай снаряжение и для нее», — не стал спорить я. «Инферно. Четвертый слой». А лишь отправив двух молодых разумных через камень скрава на четвертый слой, подождал час и двинулся следом. Его необычный и нечаянный помощник вызывал в нем сложные чувства от радости иметь такого соратника до страха от его удивительных возможностей. Его окружало риол тайны, прикрытые искусной непосредственностью. Прокс просто не мог поверить, что такое необъяснимое поведение юноши, граничащее с глупостью, было не проявлением маскировки умелого агента. Его возможности поражали. Даже ад не мог организовать то, что смог дух. То, что он не работает на синдикат, он хорошо понимал. Кто за ним стоит? Какая планета имеет такие возможности?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 Он даже спокойно взял с собой снежную эльфарку. Это Прокс предложил, чтобы проверить, насколько далеко может зайти этот парень. Оказалось, очень далеко. Парень спокойно взял свою руку руку девушки и, не сомневаясь, шагнул в портал. Чем до глубины души поразил Прокса. Я шагнул в портал, который открыл мне агент Ада. Крепко держал руку Торы, ощущая ее волнение. «Не бойся». Улыбнулся как можно шире и дружелюбнее. «Заберем мою сумку и вернемся обратно». Девушка ничего не ответила. Крепче ухватила мою ладонь и шагнула вместе со мной. И в радости, и в горе. Пришла мне в голову странная мысль. Я бросил быстрый взгляд на Тору. Не заметила ли она мои кромольные мысли? «Нет, лебедь-ворону не пара. Отрезал я сам себе всякие помыслы». По сути, я никогда не считал себя полигамным человеком, не стремился к созданию гарема и, только попав в тело Эридара, стал жить по правилам мира, в котором обосновался, никого не тащил в постель, не соблазнял и не собирал медали из разбитых девичьих сердец. Девочки сами, как предписывали местные традиции, для достижения преуспевания лезли ко мне в кровать». Нравы здесь были несколько проще. Девушки не старались сохранить свою девственность, а при случае старались продать ее подороже. А вот будь я простым серовом, то теперешние мои вассалы, женская половина, не бросили бы на меня даже презрительного взгляда. Такой вот здесь мир и таковы правила. Тораила тоже не властна за кого выходить замуж. По крайней мере, пока она считается наследницей великого князя. Все это проскочило у меня в голове?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 Я это понимаю не хуже твоего, но я хочу, чтобы ты знал, если я стану княгиней, ты будешь обласкан моей милостью. Затем, осознав, что слова ее прозвучали двусмысленно, распрямила их. Не думай глупости, человек, я о том, что буду помнить, кому обязана спасением. Хорошо, Тора, я буду это помнить, а сам подумал, что милость королей бывает опаснее опалы, но все это в будущем.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 Долго ждать не пришлось. Вскоре из воздуха темнее стал собираться Голем. Он тяжелел, увеличиваясь в размерах, и вскоре стоял передо мной во всей своей красе. «Малыш, там внизу враг. Иди и ешь их!» Голем величественно развернулся и, буквально стелясь над землей, полетел к поселку. А я уселся на каменистую землю. «Садись, Тора», — сказал я. «Будем смотреть за бойней».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 Почти все тронги, находящиеся в загонах, были уничтожены. Два десятка тел погибших воинов валялись на площади. Они безрассудно пытались ступить в рукопашную схватку, вот и поплатились. Более осмотрительные соплеменники попрятались по домам, а сам малыш топтался у большого барака. — Раджим, блохастый тронг, выходи! — прокричал я. Вождь заперся с остальными в этом общинном доме. «Я обещал вернуться, вот и вернулся!» Постоял, ожидая, и, не дождавшись ответа, стал кричать снова. «Выходи, подлый трус, иначе все племя убью, всех тронгов! Если ты не баба, то выходи!» Оскорблений для крутого война было достаточно, но гад не появлялся. Когда мое терпение стало подходить к концу, двери дома открылись, и оттуда вылетел Раджим.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 Раджим поднялся и с опаской посмотрел на малыша, стоящего рядом за моей спиной. «Голозадый?» — переспросила Тора. «Это что?» Пришлось придумывать ответ на ходу. «Если эльфарка подхватит это прозвище, то из Академии нужно будет уходить или убить всех, кто надумает так надо мной подшутить». «Это он говорит так», — делая безразличный вид, ответил я. «Потому что считает меня бедным».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 «Что, слабо на кинжалах драться?» Ощерился в гнусной улыбке вождь. Его красные глаза с ненавистью смотрели на меня. Я видел его мысли на серой морде. Многоопытный интриган, трусил. И если бы он мог, то без всякого боя попытался захватить нас и растерзать. Но за мной стояла гора и студня в лице малыша. «Можно и на кинжалах?» Я задвинул меч в ножны и двинулся на Раджима.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 Выход из боевого режима и отход на шаг назад. На лице Раджима еще была нацеплена злорадная улыбка, которая сменилась удивлением, после чего он с хрипом повалился на землю. Я снял свою сумку, довольный надел на себя и, обернувшись к девушке, сказал, вот и все, пошли обратно. Тора обалдело смотрела на лежащего демона, что был на две головы больше меня. Ей не удалось уследить, как был убит Раджим. Она запечатлела только его прыжок и мой шаг вперед. Но эльфарка, истинное дитя войны и суровых тренировок, быстро пришла в себя. «Ты что?» — спросила она, медленно растягивая слова. «Приходил только за этой сумкой?» «Ага, это все, что у меня здесь есть. И она мне дорога, как память». «Ты ненормальный». «Я это знаю, Тора. Пошли, а то наш друг прятаться уже устал».